Вспоминая о древних временах и заимствуя самую начальную историю человека у византийцев, наша летопись ведет свой рассказ от Потопа и говорит, что по разрушении Вавилонского столпа и по разделении людей на 72 языка, сын Ноя Афет принял себе во власть Запад и Север, что из числа этих 72 языков от племени Афета произошел народ славянский, именуемый Норцы, которая суть славяне. Вот древнейшее имя славян. Оно упоминается еще Геродотом в имени Невров, живших к северу от Карпатских гор. «После многих времен, — говорит летопись, — славяне сели на Дунай. Отсюда они разошлись по земле и прозвались своими именами, где кто сел — на котором месте, по Геродоту на Нижнем Дунае, лежала область Древней Скифии, которая распространялась до устья Днепра. В какое-то время дунайских славян потеснили Волохи, сели посреди них и стали творить всякое насилие. Это было новой причиной расселения славян дальше к северу и северо-востоку. Когда и какое это было нашествие Волохов, неизвестно. Волохами, влахами. Славяне обыкновенно называли племена романские. Прежде полагали, что это было нашествие на Дунайские земли римлян при императоре Траяне. Но более внимательное соображение заставляет относить нашествие Волохов к очень отдаленным временам, по крайней мере, к движению кельтов и галлов лет за 300 и более до Рождества Христова. Как бы ни было, но среди придунайского населения и доселе живет народность романского или гальского происхождения, называемого по-древнему Волохами. Славяне, которые пришли и сели под Днепру, где он течет в поле, в степные края, прозвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, другие, севшие между Припятью и Западной Двиной, Назвались Дреговичами, от Дрягва, болота. Севшие на Двине, назвались Полочанами, от реки Полоты, которая занимает середину течения Двины и делит его как бы пополам. От них Кривичи, наверху Волги, Двины и Днепра. Которые сели выше Кривичей около Ильменёзера, прозвались своим именем Славянами которые сели пониже Кривичей, по Десне, по Семе, по Суле, против Киева, на восточном берегу Днепра, назвались Север, Северо, Севера. В той же местности выше Северы поселились пришедшие отляков Радимичи по Сожу и Вятичи по Оке. В южных полях по Нижнему Днепру сидели уличи по Бугу Дулевы, иначе Бужане, а после Волыняне, по Нижнему Днестру Тиверцы, древние Тирогеты, наверху Днестра у Карпатских гор Хрваты, Хроваты или древние Карпы. Жили поляне по этим Киевским горам, и пролегал мимо них путь из Варяг в Греки. От греков в Днепре наверху Днепра Волок до Ловати, по Ловати в Ильмень озеро, из него течет Волхов, и втекает в озеро Великое Нево, а усть того озера, теперешняя Нева, идет в море Варяжское. По тому морю идти до Рима, а от Рима прийти к Царьграду, а от Царьграда прийти в Понт-море, в которое течет Днепр и которое слывет «Русским морем». Поэтому морю учил апостол Андрей, брат Петров. Апостол учил в Синопе, Оттуда пришел в Корсунь и, увидев вблизи Днепровское устье, захотел пойти в Рим. Проходя вверх по Днепру, он выходил на Киевские горы, благословил место и поставил крест, сказав своим ученикам, что на этих горах воссияет благодать Божия, устроится великий город и воздвигнутся многие церкви. Потом прошел к Славянам, где теперь Новгород. Здесь он увидел чудный обычай, о котором потом рассказывал, придя из Новгорода по Варяжскому морю в Рим. «Удивительно», — говорил он, — «что делается в славянской земле. Есть у них бани деревянные, натопят их жарко, разденутся до нога, обольются квасом уснеяным щелоком, Возьмут молодое прутье и хвощутся им, Сами себя бьют, и до того добьются, Что вылезают еле живы, Обольются больются студеной водой, так и оживут. И так творят всякий день, Никем не мучимы, но сами себя мучат. Творят себе не омовение, а мучение. Слушали римляне и дивились. После того апостол из Рима опять пришел в Синопу. Таким образом, на Киевских горах жило понятие, что отсюда можно обходить вокруг весь Европейский берег, что с Варяжского моря рукой подать до Рима, а с Черного моря рукой подать в Царьград. Такое понятие могло держаться только очень далеким преданием и постоянными походами по этому пути, конечно, главным образом торговыми. В Киеве таким образом сосредотачивались. Если не промыслы, то, по крайней мере, понятие о промышленных силах двух морей. Одного русского, другого варяжского, которое по родству населения наполовину было тоже русским или славянским. Черное и Балтийское моря, в понятиях днепровского населения, были морями родными, и там и здесь плавали свои люди, обходившая Европу и приходившая опять в тот же Киев, дабы возвратиться его дорогой к родному северу. Вот объяснение, почему россы в 839 году направлялись по материку Европы в свой Варяжский угол, на Славянское поморье. Киевляне очень хорошо знали и перекрестный путь с Днепровской дороги из Оковского леса по Западной Двине в Варяжское море, а из того же леса течет Волга на восток и 70 устьями впадает в море Хвалисейское. Примечание. Варяжское море, Балтийское море, Хвалисейское море, Каспийское море. Конец примечания. По Волге можно идти в Болгары и Хвалисы, дойти в жребий Симов, в Азию, под вине в Варяги, из Варяг до Рима, от Рима до племени Хамова в Африку. Вообще, в этих рассказах о путях из русской земли в ту и другую сторону к далеким морям, несомненно, высказывается память и сознание о том, что город Киев и русская земля с незапамятных еще апостольских времен были серединой торговых связей и отношений Востока с Западом и севера с югом. Летопись ничего не говорит о первом начале других русских племен и помнит только о полянах, что они жили особо, независимо от других, жили каждый со своим родом на своих местах, владея каждый своим родом. Были у них три брата. Одному имя Кий, другому Щек, третьему Хорив, сестра их Лыбедь. Каждый брат сидел в киевских местах на особой горе, отчего и горы прозывались их именами Щековица, Хоревица. Во имя старшего брата Кия на его горе они построили городок и назвали его Киев. Около городка был лес и бор великий, ловили тут зверей. То были мужи мудрые и смышленые, Ки княжевший в своем роде, ходил даже в Царьград, и великую честь принял от царя, при котором царе туда приходил. Возвращаясь домой на Дунае, он возлюбил место и срубил было городок, желая сесть там со своим родом, но близ живущие не дали ему устроиться. И поныне дунайцы знают городище Киевец. Существовало и другое предание о происхождении Киева. Говорили, что Кий был лодочник, перевозчик, что был тут перевоз с этой на ту сторону Днепра, и говорилось народе «идти на перевоз на Киев». Но летописец замечает, что так толковали несведущие. Само собой разумеется, что предание о трех братьях заключало в себе более исторического, чем предание о перевозчике хотя и перевозчик указывает на пролегавший путь через Днепр от запада к азиатскому востоку, можно полагать, что в именах этих братьев и сестры скрывается темная память не о лицах собственно, но о целых землях, для которых город Киев в незапамятное время был средоточием и живой связью, был местом населения, приходившего сюда от этих земель. Мы уже говорили, что имя старшего брата Кий может обозначать народ хунов или хуанов, упоминаемый еще Птолемеем. Плиний и тот же Птолемей именуют Днестрли, Букли, но реку этой местности Аксиаком. Тацит называл какой-то народ, о котором не хотел рассказывать басни, именем Оксионы. Помпоний Мела рассказывает, как упомянуто, что Аксиаки – Был такой народ, который не имел понятия о воровстве, чужого никогда не брал и своего никогда не запирал и не хоронил от воров, ибо в его стране их не было. Имя Аксиаков, вероятно, идет от геродотовского Эксампея и непременно должно обозначать какое-либо туземное название этой страны, которая в течение веков хоть и изменилась, но коренной звук сохранила тот же. К этому звуку близко также подходит слово «скала», сохраняемое в названии некоторых мест, например, «скалевое», что вообще совпадает с именем «Эксампей», означавшим «священный скалистый путь страны от Днестра до Днепра, образующий известные пороги». Не происходит ли и киевлянин щек из недалекой страны Эксампея или Аксиака, Горащиковица иначе именуется сковикой, почему аксяки могут соответствовать сковикам. О такой древности, можно гадать, всячески, лишь бы находились хотя бы малые основания. Что же касается третьего брата Хорива, то его имя напоминает отца булгарских племен Куврата или Кровата-Хровата, Хорвата, а вместе с тем и страну Хоровое о которой свидетельствует Константин багряно говоря, что она находилась на западе от Днепра, вблизи Руси и в X веке принадлежала Печенегам. Примечание. Константин VII Порфирогенет, то есть рожденный в императорском дворце, Константин багряно -Родный. Конец примечания. Точно так же и сестра Лыбедь напоминает страну Лебедиас, где-то вблизи Дона, в которой жили в одно время венгры, а потом ее заняли Печенеги, и которая прозывалась будто бы по имени вождя венгров. В той стороне есть город Лебедянь, Тамбовская губерния. Есть город Лебедин, Харьковская губерния в местности реки Псела, но есть также Лебедин Киевской Чигиринского уезда, село и большой лес Лебедин к северу от Новомиргорода и страны Эксампей. Таким образом, все братья и сестра, как первые поселенцы, могли населить Киев из ближайших к нему мест, со стороны Днестра и Буга. Все братья и сестра тут, в Киеве, и скончались. После них стал держать княжение у полян их род. Но по смерти братьев поляне жили в обиде, от древлян и других окольных племен, по-видимому, до того времени, как пришли на Киев хазары и заставили платить себе дань. Увидав киевских людей, сидящих в лесу на горах, хазары сказали «платите нам дань». Подумали поляне и решили дать по мечу от дыма, от дома. Хазары пришли к своему князю и старейшинам и объявили – что вот доискались новой дани. «Где?» — спросили князь и старейшины. «В лесу, на горах, над рекой Днепр. Что дали?» Хазары показали меч. Старцы хазарские подумали и промолвили. «Княже!» «Да недобрая!» Ее доискались мы одной стороной оружия, то есть саблями, а у этих оружия с обеих сторон остро. Это меч. Будут они брать дань и на нас, и на других странах. Так это и сбылось, повествует летописец. Владели хазары, а после ими самими стали владеть русские. Владеют и до сего дня. Прежде нашествия хазар на Киев, летопись заносит на свои страницы книжные сведения о переходе на Дунай-Булгар, которых, следуя византийскому источнику, именуют скифами-хазарами. О приходе в славянские земли белых угров и о нашествии обров или аваров, о которых рассказывает предание, как они мучили дулебов-бужан. Были обры телом велики и умом горды, но Бог истребил их, все померли. Не остался ни один обрин». Есть на Руси пословица и до сегодня «погибли как обры». Нет их племени, нет наследия. После них пришли печенеги, а затем уже при Олеге мимо Киева прошли черные угры. Вот вся память о переходах по нашей стране кочевников. Об уннах летопись ничего не слыхала. Оказалось бы, если то были также азиатские кочевники – Она могла бы сохранить какую-либо память об их долгом господстве во всей нашей стране до самого прихода обров-аваров. Вспоминая о первобытной жизни предков, наш древнейший летописец, как видим, обрисовывает эту жизнь немногими словами. Он подробнее говорит только о бытии киевских полян, но утверждает, что так жили и остальные племена. Его короткие слова представляют, однако, столько полноты, точности и обстоятельности, что древнейшие основы нашего быта выступают не самыми выпуклыми чертами. Каждый жил особо со своим родом, на своих местах. Каждый владел родом своим особо, не оставляя никакого намека о лице рода начальника. Летописец говорит вообще, что каждый человек, как и целое племя, жили со своим родом, то есть в среде своего рода. Каждый владел родом своим, то есть каждый устраивался и управлялся родом, но не лицом. Летописец указывает сам образ и порядок такого владения, говоря, что в Киеве жили три брата, каждый особо на своей горе, следовательно, с особым владением в своем роде, что три брата составляли один род, И что старший из братьев княжил в своем роде, то есть был старейшиной у трех братьев. Выражение княжить очень определенно объясняется последующей историей. Оно значило не более, как исполнять родовую волю, делать то, что повелевали уставы, обычаи, нравы и порядки рода. Поэтому братняя власть. Братнее владение родом, в сущности, представляли власть и владение самого рода. Вообще, летописец очень заботится выставить вперед только то, что каждый жил особо, со своим родом, независимо и свободно от других, что никакой общей связи или общей зависимости от кого-либо, никакого политического единства в земле еще не существовало. Все жили, устраивались и управлялись своим родом, в родовой отдельности друг от друга, занимая каждый свои отдельные родовые места. Это летописец повествует о старине, какую возможно было припомнить в XI веке, когда началось русское летописание. Но нам уже известно, что византийские греки Притом достоверные свидетели, очевидцы, то же самое рассказывают о бытии наших русских славян в VI веке. Они повествуют, что славяне жили в простых, бедных хижинах, порознь, особняком, на далеком расстоянии друг от друга, в глухих лесах, при реках, болотах и озерах, вообще в местах недоступных и притом часто переселялись, отыскивая, разумеется, ввиду чужих и своих врагов еще более недоступное и безопасное место, что славяне всегда любили свободу и независимость, не терпели никакого обладателя и не было возможности принудить их к рабству или повиновению, что они единодержавной власти не знали, но искони управлялись общенародно и рассуждали обо всех своих делах сообща, что у них было много парков, то есть князей-старейшин, и что при всем том они жили в постоянных несогласиях, на чем порешит одни, на то не соглашаются другие, и ни один не хочет повиноваться другому. Шестой век не был первым веком в жизни славян, и описанный образ их быта мы можем без малейшей ошибки отнести и к более отдаленным временам, Как стихийное господство этого быта мы можем проследить до очень позднего века. Жизнь в родовой отдельности составляла первородную и начальную ступень людского общежития. Она повсюду служила естественным и единственным узлом, в котором скрывались первоначальные основы и первые зародыши общества и государства. Таким образом, наш первый летописец очень хорошо знал, что он говорил. Жизнь родом, владение родом – вот в чем заключалась первоначальная основа русского быта. Наука подтвердила эти краткие слова подробными исследованиями, которые, если и не вполне, то все-таки с достаточной ясностью раскрыли существенные черты этого быта. Она очень основательно, вполне точно наименовала его родовым бытом, то есть присвоила ему то самое имя, каким этот быт обозначается в древнейшей нашей летописи. Однако существует мнение, которое старательно уверяют и доказывают, что родового быта у русских славян не существовало, что слово «род» значит «собственно семья», и что наш древнейший быт в своих стихиях правильнее называть бытом семейно-общинным, так как основой нашей древнейшей жизни была семья и община, но отнюдь не род, и что русская земля изначально была наименее патриархальная, наиболее семейная и наиболее общественная, именно общинная земля. Мы уже имели случай объяснить, что на наш взгляд в этих решениях заключается, собственно, недоразумение и произвольное толкование слова «род» Словом ⁇ Семья ⁇ Примечание. Домашний быт русских цариц. Москва, 1901 год, третье издание, страницы 11-29 и следующие. Имеется в виду распространение в российской историографии 19 столетия в рамках так называемой юридической школы Эверс, Рейц, Кавелин, Соловьев. Теории родового быта у славян. Смысл ее заключается в признании того, что славяне жили мелкими, совершенно обособленными друг от друга родами, отдельными обществами, из соединения которых под властью рода Рюрика родилась государственность Руси. Конец примечания.